Элен подняла брови. — А что, по-твоему, я шучу? — Нет, конечно. Спасибо, Элен, — смущенно сказал Жан. Роза мягко сжала его руку. — У тебя все получится. — Ну, конечно же, у него все получится. Если бы я не была в этом убеждена, я бы ему это не предложила, — добавила Элен. — А как же Петер? — спросил Жан который по-прежнему не мог не вступаться за других. Подойдет и его черед. Жан удовлетворенно кивнул. — Тогда нам вскоре потребуются новые ученики или помощники? — Как ты думаешь? — спросил Исаак у Элен, откусывая кусок хлеба. — Да, я об этом тоже уже думала, — ответила она, отхлебнув пиво, но больше на эту тему не говорила. Март 1181 года. Взяв меч, который Жан выковал без ее помощи, Элен завернула его в кусок полотна и отправилась к Конраду. Жан спросил, нельзя ему пойти тоже. Но Элен предпочла отправиться сама, чтобы можно было поговорить с Конрадом по душам, без посторонних. Элен специально надела новое чистое платье. Роза сшила для нее лилово-зеленые платье из великолепной мягкой шерсти, украсив его по вырезу и на рукавах кантом, вышитым серебром. Сначала Элен рассердилась, посчитав это пустой тратой денег. В конце концов, у нее же было зеленое платье из битюна, но Роза не стала слушать никаких возражений. — Ты должна иметь нарядную одежду для выходов, а платье со свадьбы Клэр уже лет десять. «Возможно, тебя когда-нибудь позовет к себе король или, например, тот же глава цеха. Все должны видеть, что ты не какой-нибудь бедный кузнец, а добилась многого в этой жизни», — запальчиво заявила она. И Элен сдалась. Все равно было поздно что-либо менять, так как платье уже было пошито. На самом деле Элен очень обрадовалась этому наряду, как и новому пальто, отделанному волчьей шерстью, которая великолепно защищала от холода. Хотя первые желтые нарциссы на опушке леса уже засвидетельствовали приход весны, ветер по-прежнему был очень холодным. — Ты великолепно выглядишь, настоящая госпожа! — покричал Исаак ей вслед, когда она пришпорила коня. Хотя дом главы цеха находился всего в нескольких милях от их дома, Элен могла бы пойти туда пешком. Она, следуя совету Розы и Жанна, поскакала на роскошном жеребце, вызывавшем зависть у всех, кто его видел. — Не помешает продемонстрировать Конраду, чего ты сумела добиться, — поддержал их Исаак. Когда Элен въехала во двор Конрада, к ней сразу же подбежал мальчик и вежливо ее поприветствовал. «Мне нужен глава цеха», — сказала Элен, не спешиваясь. «Конечно. Я сейчас же за ним схожу», — пробормотал мальчик и убежал. Элена улыбнулась. Должно быть, ее изысканный наряд произвел на парнишку огромное впечатление. Вероятно, Исаак был прав, и мальчик принял ее за леди. «Спасибо, Рози», — подумала она. «Действительно нужно было одеться поприличнее». Из кузницы вышел Конрад. Ростом он был не выше Элен, а на облысевшей голове носил кожаную шапочку. Рукава рубашки он закатал, так, чтобы были видны его сильные руки».